Сон о возмездии Сны Бориса давно перемешались с явью. Бред и действительность текли в нем одновременно, то и дело скрещиваясь и переплетаясь. Временами Борису казалось, что он сходит с ума, что горячка тащит его по адским кругам делирия, не позволяя ему ни опомниться, ни проснуться. Но когда у него уже не оставалось сил и надежды, что-то отдаленно облегчающее, как смутный просвет, в грозовых тучах замаячило перед ним. Легкое дгновение освежающего ветра коснулось его воспаленного лица. Стремительно крепнущий свет, расширяясь, хлынул ему навстречу. Свинцовая тяжесть заметно спала с плеч, тело сделалось послушным и гибким, в голове повеяло утренней прохладой. В Бориса проникло чувство движения и простора, где каждый шаг идущего приближал его к неведомой, но желанной цели. Он словно бы даже не шел, а летел сквозь необозримое пространство, минуя времена и годы, версты и расстояния, горести и обиды, мечты и разочарования. «Боже мой!» — благодарно изумлялся Борис. «За что мне это? За какие труды?» тут Он увидел поле под младенчески чистым небом. Покорная трава стелилась ему в ноги, и он ступал по ней, этой траве, не ощущая тяжести собственной плоти. Впереди него, будто выявляясь из струящегося над горизонтом рассвета, возник трепетный силуэт монаха в белом. Монах медленно приближался к нему И в лице инока все отчетливее прозревались знакомые Борису чуть женственные черты. — Кто ты? — спросил Борис, сходя с ним лицом к лицу, хотя уже узнал, отметил его. — Откуда? — Я никто. Плоского разреза глаза монахи излучали фосфорисцирующий свет. — Я твоя тень. Почему я не знаю тебя? Знаешь, знаешь давно. Где, когда, везде, всегда. Я не помню. Помнишь, но ты забыл. Помоги мне вспомнить. Рука монаха бережно коснулась его плеча. Хорошо, давай попробуем. Закрой глаза. Сначала была темная пустота. Затем видение сквозного простора но теперь уже изнутри снова заполнила его, и он, внимая знакомому голосу, отдался возникающему в нем благодатному умиротворению. Мы были вместе всегда, везде, постоянно. Вместе с тобой я гласил эту юдоль печали и крови первым криком. Вместе с тобой делал первые по ней шаги. Вместе с тобой согревал ее тьму и неуютность. Ты был слаб, немощен, беззащитен. Сколько горьких соблазнов источали твое сердце! Каким только богам ты не поклонялся! Да-да, кажется, я помню. Ах, мой мальчик! Какое неисчислимое число, раз ты оказывался на краю гибели и падения! Но тот, кто создал тебя по своему образу и подобию, не угаснуть в твоей душе крохотной свече красоты и гармонии. Когда ты умирал, он воскрешал тебя к новой жизни. Когда ты падал, он помогал тебе снова подняться и продолжать путь. Чего только ты не совершал во имя свое, любил, и мучился, предавался похоти и скорбел, доходил до святости и приступал закон. Не существовало среди живых тварей ничего грязнее и чище тебя одновременно. Чтобы спасти тебя, он не пожалел собственного сына и отдал его тебе на распятие и позор. Через крестную муку сына познал он всю меру твоего страдания и простил тебя, простил и уже прощенного благословил для жизни. Но тебе еще только предстояло постичь и воспринять сердцем этот его неоценимый дар. Обуянный бесами звериных страстей, ты продолжал погрязать в крови и гордыне. Ты все еще считал себя мерилом всего сущего. В дьявольском ослеплении ты возомнил о себе, как о единственном сосуде истины. Во имя ее ты властвовал и порабощал, предавал и лже свидетельствовал, унижался и растлевал. Ты помнишь, теперь помню». Я шел с тобою до последнего предела, Твоим двойником, твоей совестью, Тьмой и светом, соблазном и праведностью. О, сколько раз я умирал в тебе И возрождался вновь! Сколько раз возвышался и падал, царствовал И всходил на дыбу, ты помнишь? Я хотел бы забыть, «Скоро я сотру в твоей памяти все, о чем тебе не хочется помнить, но прежде ты взглянешь в лицо своему греху и возмездию, чтобы уже никогда не прельститься обманом собственного воображения. Смотри!» Даль разверзлась перед ним, и он увидел нескончаемый людской поток текущий мимо них из ничего в ничто. С тихими отрешенными лицами, в одеждах разных племен и народов по земле не слышно ступали прощеметатели и охотники, жрецы и легионеры, монахи и крестоносцы, князья и ханы, старые Молодые, богатые, бедные, красивые, безобразные, Глупые умные вершили свой путь Друг за другом бесшумно и немо. Их объединяла лишь надежда в глазах, Устремленных далеко вперед. «Смотри!» — прошелестел голос рядом с Борисом. «Смотри!» Среди множества лиц Он вдруг узнал себя, вернее, свое отражение, скуластый профиль под юношеским пушком, светлые, собранные тесемкой в кружок волосы, чуть вогнутые внутрь плечи. — Кто это? — холодея спросил Борис. — Это ты? — было ответом. — Когда? Принявший крест, с кем я? Вместе со всеми? Сколько их? И мне есть числа? Где им конец? Им нет конца. Как долго? Идти им всегда. Куда идут они? К нему. Что это? Мимо Бориса проплывал человек в темной рясе и клобуке, сквозь жиденькую бороденку которого он вновь прозревал свои черты. Неужели он? Да, да, он. Ты тоже ты. Когда? Ты знал его? Конечно. Ему было страшно? Нет, ему было горько и стыдно за них, предавших тайну. В русоголовом мальчике, возникшем вдруг в толпе, Борис не столько угадал, сколько почувствовал свой облик и душу. Я? Ты? Когда? Принявший страх, ты мог уберечь его? Мог, но не стал. Почему? Тогда не было бы спасения. «Его я знаю», — сказал Борис, указывая на сгорбленного бородача в лагерном бушлате. «Это мой дед». «Может быть, но это и ты. Я жил в нем». «Да». «Когда?» «Принявший искушение. Он заплатил за все. Ты знаешь этому цену?» «Нет». Этому нет расплаты, кто нас рассудит. Тот, кто вдохнул в тебя жизнь, ты думаешь, он простит нас, уже простил. Еще издалека он выделил больничный халат своего отца. Отец двигался вместе со всеми, устремленный взглядом в светящуюся даль впереди, и его бескровное худое лицо светило с ожиданием и надеждой. Сердце Бориса устремилось в пропасть. Сглатывая удушливый комок любви и жалости, он после щемящей паузы еле слышно выдохнул. «Я был и с ним?» да когда Принявший возмездие. Ты говорил, что возмездия нет. Там нет. Здесь есть. Где здесь? На земле. Зачем? Чтобы вы спаслись. Страдать значит спасаться. Страдать значит любить. До каких пор? Без срока. Где же покой? Там. Бесшумное шествие тянулось, и тянулось мимо них от одного горизонта к другому, и не предвиделось конца края этому целеустремленному движению. В шинелях, и телогрейках боые и раздеты в бинтах и на костылях обвешенные наградами и номерными знаками в панцирях смокингов и форм перед борисом проходили его соседи по веку земле работе министры землекопы воры застреленные маршалы, конвоиры, судьи палачи святые и грешники праведники негодяи поэты и торкаши они дойдут, дойдут. Им есть в чем каяться, есть. Кто виноват из них? Все и никто. Значит, они чисты? Теперь да. Мера боли, которая им достала свыше их грехов. Они оросили свой путь на земле такую кровью, и такими слезами, что уже не могут вызвать к себе ничего, кроме жалости и сострадания. Нет им наказания, и некому судить их. Кто осмелится бросить в них камень? Кто скажет, что в ночи страха и ненависти, сквозь которую им пришлось пройти, он остался бодрым и незапятнанным? Разве ведали они... Что творили, когда гнали и мучили друг друга? Им было одинаково страшно и гонителем и гонимым. Через их общие муки пробивала себе путь истина. С ними его любовь, с ними, со всеми. Видение постепенно размывало властно заполняющим пространство светом, и вскоре сквозной простор над младенчески чистым небом открылся Борису во всем своем безбрежии и благости. «Теперь ты знаешь о себе все», — легонько подтолкнул его инок. «Если хочешь, забудь, если хочешь, помни». Это будет жить в твоей крови, в твоем дыхании, в твоих делах. Через это знание, через эти соблазны тебе надо было пройти, чтобы спасти себя, свою душу, от неизлечимой хвори забвения и тлена. Сейчас тебе надо проснуться, встать и идти. Другие еще спят, пусть они спят, им еще не время. Душа их больна, и сон врачует ее. Ты же здоров, совсем здоров, иди. Борис сделал шаг и вновь обернулась к нему коридором ночного поезда. Он шел по проходу, и спящие лица, одно за другим, возникали перед его глазами. Спал Фима, спал усатый буфетчик и Давид Сихарулидзе, старшина и начальник с висячим носом. Спало перепившееся цирковое воинство во главе с человеком-роботом. Заискивающе улыбался во сне Лева Балыкин. Боль и надежда бились в смеженных ресницах Жоры Жгенти. В фмельном бреду метался Ельцов рядом со своей партнершей. Блаженно млели игрушечные губы лилипутки. Сидячее забытье молоденькой проводницы было тревожным и чутким. Кромешная ночь с единственной звездой посредине сторожило их зыбкое беспамятство. Борис подтянулся к ней, этой звезде, и темь, хлынуло ему навстречу. Броски, изменчивые видения, дробились и множились перед ним. Он видел город, громадный сумеречный город с пустынными улицами, утопающими в непролазной хляби Борис тяжко продирался через нее, вставал, падал, снова вставал, и не было этому его походу никакого конца. Черные глазницы окон разворачивались ему навстречу слепо и настраженно. Жуть пронзительной тишины смыкала следом за ним, и собственный крик застревал у него в горле. Потом он встретил одноглазого нищего, который протянул ему костыль. Зрячий глаз нищего при этом жалостливо слезился, а беззубый рот оплывал злорадной усмешкой. Борис потянулся было к нему, но в то же мгновение из-под ветхого рубища старика высверкнула рубиновая заколка, оттененная стерильной березной туго на крахмаленной сорочке. Тогда Борис, пересиливая бредовую немоту, все же закричал и с этим раздирающим гортань криком пришел в себя. Тревожная ладонь Марии скользнула по его лицу. Тебе страшно? Да, плесни малость. Она налила. Он выпил. Тупая ноющая боль, тесным обручем сдавившая голову, постепенно отступила. Мир вокруг приобрел равновесие и отчетливость. Недавний кошмар показался ему до смешного пустяшным. «Привязался ко мне этот черт в галстуке. Скоро на наяву мерещится будет». «Проветриться не мешает», — поднялся Борис. «Только ведь из этого блиндажа и выйти некуда». Мария молча подала ему руку, и он покорно двинулся за нею из купе по коридору к выходу. Дорогой они обогнули Балыкина, который пьяно посапывал во сне, сидя на откидном кресле. В тамбуре Мария умоляющий потерлась щекой о плечо Бориса. «Уйдем!» — крик подымут, а мы тихонько. «Открывай!» — дверь перед ней бесшумно подолаз. Кромешная тьма пахнула на них мазутом и хвоей. Ночь казалась сплошной и звуконепроницаемой. Борис еще только собирался с духом, когда Мария потянулась к нему снизу из темноты. Быстрей, Боря! Гравий из-под его подошв осыпался с оглушительным хрустом В ожидании окрика Борис на мгновение замер, но тем не отозвалась, и он с веселым отчаянием подался во мрак обвыкнув они стали выделять перед собою контуры близкого леса. Неожиданно, сбоку от него, на расстоянии протянутой руки, определилось неподвижное пятно. Борис почувствовал исходящее оттуда ровное дыхание. Надо же, прямо к часовому в руки, обреченно похолодел он, нарочно не придумаешь. Но, подаваясь к спасительной чаще, Борис так и не услышал окрика, только уже в подлеске. К нему сквозь ночь пробился со стороны железнодорожного полотна знакомый хохоток, тихий и добродушный. — Ты слышала? — Бориса колотила яростная дрожь. — Вот только что! — Нет, ничего. Мария приникла к нему. — Тебе показалось? Ты видишь что-нибудь? Пойдем куда куда глаза глядят с каждым шагом он все более проникался ее бесшабашной уверенностью и необъяснимой правотой предутренние сосны стряхивали на них свой зябкий холод редкий кустарник обжигал руки и лица первыми росами цеплялся липкой паутиной за волосы но они упрямо рвались вперед не замечая ничего и никого вокруг. Они словно бы освободились от какого-то давящего их изнутри груза. Двигаться и дышать стало им неизмеримо свободнее и проще. Лес беззвучно расступался перед ними, обнажая в перспективе постепенно светлеющий горизонт. Спускаясь в пологий распадок, она подала ему руку. Устал, голова кружится. — Отдохнем? — Вытянувшись на сырой податливой хвои, Мария зовуще притянула его к себе, и когда Борис оказался рядом с нею, глаза ее приблизились к нему настолько близко, что он увидел в них свое отражение и мохнатые крылья леса над собой. «Прижмись ко мне. Ближе, еще ближе. Тебе не страшно? С тобой никогда». Их шепот сливался чуть слышным шелестом сосен над ними, и пространство вокруг них сжалось до размеров крохотного островка, какое они отогревали своим дыханием. Чувство полноты существования, уже испытанное ими однажды, там, среди песков, в полупрозрачной башне, стремительно возвращалось заполняя их сердца восторгом и благодарностью друг другу. «Если хочешь, вернемся», — он помог ей подняться, «еще не поздно, ни за что. В какую сторону пойдем? Туда». Она неопределенно махнула куда-то впереди себя, а там видно будет. Стволы становились все реже и обнаженнее, И вскоре внезапно возникшая под ногами тропа вывела их к опушке, пересеченной на спуске асфальтовой полосой. По ту сторону автострады за невысоким штакетником тянулся вдоль дороги дачный поселок. В текучей дымке восхода одноэтажные коробки с островерхими шиферными крышами властно манили к себе своими уютно зашторенными окошками. Лишь тут, вблизи сонного жилья, они почувствовали усталость. «Постучимся!» — неуверенно тронулась она вниз. «Не едят ведь!» — но стучаться им не пришлось. В первом же доме дверь оказалась открытой настиж. Уже в прихожей на них пахнуло тленом запустение. Переступив порог, Борис растерянно огляделся. В комнате, залитой сизым светом, втекающего сквозь пестрые занавески, утро не было ничего, кроме голой кровати. Пол застилало множество пожелтевших от времени бумажных листков. Через входной проем в смежное помещение просматривалась такая же пустота, и захламленность тем лучше решительно шагнул он внутрь занимаем площадь явочным порядком и выбрасываем пиратский флаг облегченно бросилась она на кровать череп и икрещенные кости годится господи как хорошо то сетка под нею мягко запружинила никого может занешь если сумею а ты закрой глаза хочу с тобой Я попробую затопить, только потом приходи, спи, приду. Мария заснула почти мгновенно. Со смешанным чувством любви и жалости смотрел Борис на ее, осунувшееся с густой синевой под глазами лицо, прозревая в нем, в этом лице черты, которые, сколько он себя помнил, смутно. Набередили ему душу образ женщины, Так долго и так сокровенно оберегаемый его воображением, Воочию возникал сейчас перед ним, А если бы не карантин обожгло его вдруг, Так бы и разошлись. Ему оставалось лишь благодарить судьбу, за недавнее испытание, которое снова привело его к ней и к самому себе. Борис верил и знал, что их связь отныне стала нерасторжимой. Между ними как бы растворилась прозрачная, но непроницаемая стена, обрекавшая их до сих пор на глухоту и безязычье, а они делались частью друг друга уже немыслимые и раздельно. Борис машинально перебирал в руках поднятые из пола листки, плотно заполненные мелким, неразборчивым почерком. Смысл и содержание написанного почти не задевали его сознание, но отдельные строчки из подваль откладывались в памяти, обретали постепенно звук и цвет. Вновь петух на Руси великой, с позаранку мятеж труби песней пращу рассловно пикой туз червонный во мне пробит дальше текст становился еще более убористым и слепым слышу слышу я посвист пьяный вижу я бунчуки сквозь чат с дона рвутся полки степана их копыта во мне стучат дугновение открытия встреч уже коснулось его и он подаваясь к свету резко одернул штору и сразу же едва обзор распахнулся ему в лицо обомлел по асфальту облитому ранней солнечной желтизной по самой середине к поселку шел иван иванович Мягкая широкополая шляпа на нем лишь подчеркивала его парадную безукоризненность. Над дорогой струилась легкая марева, и он, казалось, плавно парил сквозь рассветную дымку, не касаясь ступнями асфальта. При этом от него исходило уверенное спокойствие человека, только что и благополучно завершившего дело всей своей жизни встретившись взглядом с борисом он осветился радужной улыбкой а щегольская шляпа его приветственно взмыла над головой так он и проплыл вдоль дачного штакетника с поднятой над головой шляпой и грустную доброжелательность пока не канну не источился в трепетной благодати крепнущего утро и уже оттуда из размытой солнцем дали Борис явственно воспринял его негромкий и чуть насмешливый голос доброго здоровья мой друг доброго здоровья первые озаренные восходом облака оторвались от горизонта и плавно двинулись к зениту Цвет их по мере движения менялся, розовый переходил в золотистый, затем истинно белый, и, наконец, в голубой. Нанизываясь одно на другое, они мало-помалу обретали контуры туго заполненных ветром парусов. Голубые паруса с каждым мгновением становились все ближе и ближе. И Борис с благодарным замиранием сердца почувствовал, как в нем томительно закипают чистые слезы встречи и торжества. «Слава! Слава тебе, Господи, за то, что ты породил меня!» И спас. Конец книги. Ноябрь 1991 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.